Глава сорок пятая. Наконец-то решилась, а то Давид уж и не мечтал услышать от Иры хоть какую-то талику правды. Нет, он, конечно же, догадывался, мужчина умный, сложно два плюс два не сложить, но все равно хотел, чтобы девочка ему доверилась. Так сколько, Ира? Давид прервал затянувшуюся молчаливую паузу, пока у девушки закончились аргументы. Чего молчишь? Отстава, Марк, долг, что еще там по списку? Все это только со стороны кажется огромной проблемой. На самом деле решаемо Головняк, конечно же, но безнадежных ситуаций не бывает. Только вот... «Зачем тебе это надо?» Наконец-то произнесла Ира, озвучив окончание последней мысли Давида. Не успел даже сам себе ответить. Теперь придется перед девочкой распинаться. Конечно, можно соврать, только зачем тогда от нее требуют откровенности? Зачем в таком случае доверять ее заставляет? И почему, черт возьми, так и не может ее отпустить? Ты не ответила на мой вопрос. Мужчина улыбнулся, решив все-таки повременить с правильным, а главное правдивым ответом. Сколько, Ира? Зачем ты даже повторил, причем уже с небольшим нажимом? Много, Давид. Тон мужчине ответила, «Красотка, Печально вздохнув. «Я продала квартиру, драгоценности, и всё равно не хватает. В гонках участвую, чтобы с долгами хоть немного рассчитаться, а им конца и края нет». «Марк новое придумывает?» Давид приподнял одну бровь, уж заранее зная ответ. В глазах девчонки прочитал. «Надо же, как круто!» Этот ублюдок взял её в оборот. «Нелегальные гонки, охмурить Давида». «Да чего ж снова фантазия этого дегенерата додумается?» «Пора останавливаться, а то как бы не сорваться», — мысленно подумал, но тут же услышал твердое. «Ты тоже не ответил на мой вопрос». Малышка смотрела прямо, не отводя взгляда, а мужчина, вроде как не понимая, о чем речь, изогнул одну бровь. «Зачем тебе это надо?» «Ну, тебе же зачем-то надо?» Мужчина ухмыльнулся, а его спутница, кажется, покраснела. Так милый и даже слегка наивно, что Давид, уже не скрываясь, улыбнулся, глядя на столь умилительную картину. Эмоции времени настоящие, чего мужчине в последнее время так не хватало. Прямо кайф ловил, глядя, как девушка глаза пытается спрятать. От пристального взгляда монстра уходит, а также губу у нижнюю кусает. Ох, как бы Давид сейчас хотел снова ощутить вкус этих самых сочных губ. Сегодня весь день страдал мечтая поскорее оказаться сырой наедине губы язычок и не только на его губах вот его несло прямо водоворот в голове из эмоций мать их но сначала правда и разговор откровенный на который девушка слава богу решилась ты не оставил мне выбора наконец то выдала малышка снова поднимая взгляд на давида да ладно от такой полунаглости полунаивности даже слегка опешил, поднимая обе брови вверх. «Это я не оставил», — даже тыкнул себя пальцем в грудь. «Послушай, дорогая, мы так сейчас договоримся до конца света», — ухмыльнулся, мотая головой из стороны в сторону. «Я не оставил», — пробурчал себе поднос, но девушка все равно услышала. «Надо же, чего удумала». «А разве это не так?» Ира продолжала ходить вокруг да около, боясь признаться. «Прежде всего, самой себе. «Но вот чего проще вслух произнести, ты мне нравишься?» Три слова, от которых тепло в груди у мужчины разольется. Ведь по глазам видел, что прав, но девчонка упорно продолжала уходить от ответа. А мужчине это почему-то крайне важно услышать прямо из ее уст и прямо сейчас. Наверное, к батарее наручниками приковал, когда после погони привез тебя сюда. скривился, так как начинал постепенно разочаровываться в девушке. Кстати, тыкнул пальцем в мою сторону. Я предлагала уйти, но ты не захотела. Давид. Ира печально вздохнула, начиная понимать, куда он клонит. на монстр перебил, не желая слушать банальное оправдание. Сегодня тоже я заставил ехать к демону. Смотрел Ире в глаза, пытаясь все же балансировать на грани. Сильно не давить, это то сорвется. Если Ира нянчится, тоже я напряг намеренно делал паузу между то ли вопросами, то ли утверждениями, заставляя чувствовать Иру виноватой. «И сейчас я тоже тебя насильно держу». Опять запнулся и тут же, сам того не желая, выдал со злостью. Если что, дверь за спиной. Выдал и понимая, что глупость сморозила несусветную. Эмоции мать их преобладали над разумом. И как же бесит это её молчание, хотя уже сто раз могла Давида перебить. Не захотела, боится и все-таки не доверяет. Не заставлял, Ира нашла в себе силы признаться. Что Давид прав, черт возьми, она сейчас все испортит. То временную передышку и откровение, на которой так рассчитывает. Мужчина ждет от нее признания первой, тут даже гадалки не ходи, чтобы понять. Сам боится признаться, хотя чего проще. «А действительно, что я теряю?» Вдруг резко пришла мысль в голову девушки, и она даже подбородок вздёрнула, глядя на Давида. «Ну», — произнёс, видимо, впечатлившись. «Точно боится, а ещё сильным полом себя называет. Надо же, как маленький мальчик себя ведёт. Ещё бы за косички подёргал. Так смешно вдруг стало девушке». «Ты мне нравишься», — выдала, не отводя взгляда. «Молчит? Ну, значит, надо добивать». «Я, кажется, в тебя влюбился».